В пилотской кабине в отсеках самолета снова стало темно. По прозрачному плексигласу побежали стройки дождевой воды. Машину трясло и бросало из стороны в сторону, но моторы работали исправно, а стрелка высотомера равномерно ползла по круговой шкале. Иногда Девитаеву казалось, что тяжелый бомбардировщик не набирает высоту, а наоборот теряет ее, что земля приближается с угрожающей скоростью и через несколько мгновений произойдет катастрофа. «Если придется лезть в облака, забудь об ощущениях и доверься приборам», — повторял он про себя слова летчика-инструктора Александра Мухамеджанова. «Много будет, что мерещится, а ты приклей взгляд к стрелкам и ни о чем не думай». Следуя мудрому совету, Михаил не спускал глаз с группы пилотажных приборов. И вот, наконец. Небо впереди немного просветлело, сверху стали появляться окна, сквозь которые виднелось чистое голубое небо. «Солнце!» — крикнул кто-то из бомбового отсека. Тотчас одновременно с криком по остеклению кабины брызнуло солнечным светом. Яркий луч прорвался сквозь свободный от облаков тоннель и ослепил находящихся в самолете людей. После надоевшего сумрака в кабине вдруг стало настолько светло, что летчик на мгновение зажмурился и улыбнулся. «Нормально! Нормально летим!» Через несколько секунд Густав окончательно выбрался из плена серой облачности. После ужасной болтанки, после тягостных и страшных минут ожидания, товарищи в отсеках самолета ликовали. Вымученно улыбался и Михаил. На душе у него стало радостно и также светло. Он вырвал самолет из ненавистного мрака, и теперь беглецам светило солнце свободы.